В эту ночь Антиму приснился сон. Кто-то стучался в маленькую дверь его спальни. Это была не дверь в коридор и не дверь в смежную комнату. Стучались в другую дверь, которую он наяву до сих пор никогда не замечал и которая выходила прямо на улицу. Потому-то он испугался и сперва, не откликаясь, притих. Слабый свет позволял ему различать все мелкие предметы в комнате. Мягкий смутный свет, напоминающий свет ночника. Однако нигде не горел огонь пока он старался понять, откуда этот свет, постучали снова. «Чего вам надо?» — крикнул он дрожащим голосом. При третьем стуке ему овладела необычайная слабость, такая слабость, что в ней растаяло всякое чувство страха. Он назвал это впоследствии «безвольная нежность». И вдруг он ощутил, что не может сопротивляться, и что дверь сейчас откроется. Она распахнулась бесшумно, и в первую минуту он видел лишь черный вырез — Но вот в нем, словно в нише, появилась Богородица. Это была невысокая белая фигура, и он принял ее было за свою племянницу Жули, такой, как он ее только что видел, с босыми ногами, чуть выступающими из-под рубашки. Но миг спустя он узнал ту, которую он оскорбил. Я хочу сказать, что она имела облик угловой статую, и он даже опознал изувеченную правую руку — Но бледное лицо было еще прекраснее, еще улыбчивее, чем всегда. Он не видел, чтобы она шла, но она приблизилась к нему, словно скользя и подойдя вплотную к изголовью. — Неужели ты думаешь, ты, который меня ранил, — сказала она ему, — что мне нужна моя рука, чтобы исцелить тебя? И она подняла над ним свою пустую руку. Теперь ему казалось, что этот странный свет исходит от нее, но когда металлический стержень внезапно воткнулся ему в бок, его пронзила нестерпимая боль, и он очнулся в темноте. Минулась четверть часа, прежде чем Антин пришел в себя. Он ощущал во всем своем теле какое-то странное оцепенение, какую-то отупелость, потом почти приятное щекотанье И он уже и сам не знал, действительно ли он испытал эту острую боль в боку. Он не мог понять, где начинается, где кончается его сон. Бодрствует ли он сейчас? Спал ли он только что перед тем? Он ощупал себя, ущипнул, проверил, протянул руку, наконец черкнул спичкой. Рядом с ним спала Вероника, повернувшись лицом к стене. Тогда, выпростав и опрокинув простыню и одеяло, он спустил с кровати ноги и коснулся босыми пальцами кожаных туфель. Костыль стоял прислонённым к ночному столику. Не дотрагиваясь до него, он приподнялся на руках, отталкиваясь от постели, затем всунул ноги в туфли, потом, став на ноги, выпрямился, потом еще неуверенно, протянув одну руку вперед, другую откинув назад, ступил шаг, два шага вдоль кровати, три шага, затем по комнате, Пресвятая дева, неужели он? Он без шума натянул брюки, надел жилет, пиджак. Остановись, неосторожное перо мое, там, где уж трепещут крылья освобождающейся души, что значит неловкая суета исцеляющегося тела паралитика. Когда четверть часа, часа спустя Вероника под влиянием какого-то вещего чувства проснулась, она встревожилась, не видя рядом с собой Антима, Она встревожилась еще больше, когда, зажегши свечу, заметила у изголовья костыль, неизменный спутник калеки. Спичка догорела у нее в руке, потому что Антим, уходя, унес свечу. Вероника кое-как оделась в потьмах и, выйдя из комнаты, тут часто же направилась на полоску света, пробивавшуюся из-под двери в берлогу. «Антим, ты здесь, мой друг?» Никакого ответа. Между тем, прислушиваясь, Вероника различала какие-то странные звуки. Тогда со страхом она толкнула дверь. То, что она увидела, приковало ее к порогу. Ее антим был тут, лицом к ней. Он не сидел и не стоял. Его теме на уровне стола было ярко освещено пламенем свечи, которую он поставил у края. Антим, ученый, атеист, тот, чья костенелая нога, равно как и непреклонная воля, не сгибалась уже столько лет, замечено, до какой степени дух согласовался у него с телом. Антим стоял на коленях. Он стоял на коленях, Антим. Он держал обеими руками маленький гипсовый обломок и орошал его слезами, покрывал иступленными поцелуями. Он не двинулся с места, когда раскрылась дверь. И перед этой тайной Вероника в недоумении, не решаясь ни отступить, ни войти, хотела уже сама опуститься на колени у порога напротив мужа как вдруг тот, поднявшись без всякого усилия, о чудо, уверенным шагом подошел к ней и, обнимая ее обеими руками, «Отныне», — сказал он ей, прижимая ее к сердцу и склоняясь к ней лицом, «Отныне, мой друг, ты будешь молиться вместе со мной».